Они вышли в коридор, и офицер, отдавая бумаги Боцману, быстро объяснил ему решение старшего помощника. Внимательно выслушав офицера, Боцман расправил усы и, многозначительно откашлившись, кивнул. «Добро, ваше благородие, все исполню, не извольте беспокоиться, и дело ему подходящее найду. С этим у нас запросто, всегда есть чем занять. Пошли, француз!» «Меня Саш зовут, Александр Мерсье, Саш по-русски», — ответил парень, не трогаясь с места. «Ну, Саша, так Саша!» — хмыкнул боцман, развернувшись, двинулся обратно к трапу. «У тебя на берегу, еще дела какие есть?» — спросил он, быстро шагая по коридору. «Вещь забрать да попрощаться, двух часов хватит», — так ответил парень, не отставая от него. «Ужин у нас в восемь, до этого час в свободен, не придешь, считай, разговора не было», — чуть подумав, решительно заявил боцман. Бумаги твои пока у меня останутся». «А когда отходим?» — на всякий случай уточнил Сашка. Послезавтра завтра бункеровку заканчиваем, принимаем пассажиров и отваливаем». «Понятно, к ужину буду», — решительно кивнул Сашка и, не останавливаясь, скатился по трапу на пирс. Проскочив между пакгаузами, он выскочил на улицу сквозь дыру в старом заборе и тут же свернул в узкий переулок. Идти к кофейне обычными путями он не хотел. Искать его так пока и не перестали, хотя наглых вторжений больше не было. Обойдя все крупные улицы за каулками и дворами, он добрался до нужного дома и, убедившись, что его никто не видит, проскользнул в заднюю дверь кофейни. Едва Сашка успел прикрыть за собой дверь, как тут же попал в жаркие объятия Мадлен. «Где тебя носила?» — спросила она, едва оторвавшись после поцелуя. «Есть нужный пароход», — я договорился на переезд матросам. «За вещами пришел и попрощаться». — коротко сообщил Сашка. — Куда едешь? — вздохнув, спросила женщина. — В Россию. — К этим дикарям? — Никогда так не говори. Они такие же люди, как и мы, а по размеру их страна в шесть раз больше, — наставительно ответил Сашка. — Да и черт с ними. Пошли. Опомнившись, скомандовала Мадлену и, ухватив его за руку, стремительно потащила наверх. Спустя полтора часа, отдышавшись, Сашка оделся и, поцеловав женщину, вышел из дома. Изрядно потяжелевший хурджин оттягивал плечо, оба дамасских кинжала были засунуты за пояс по бокам, а настроение было безоблачным. Наступал очередной этап жизни. Сашка уже был на территории порта, когда дорогу ему заступили четверо. Быстро осмотревшись и убедившись, что больше никого нет, парень сделал шаг к стене и, снимая с плеча мешок, сказал. — Зря вы это, парни, денег у меня нет. — Зато за голову твою нам хорошо заплатят, — хмыкнул старший бандит. «Давай сюда свой мешок и повернись спиной. Руки сложи сзади», — приказал он, подходя к парню. «Может, тебе еще и рожу вареньем намазать?» — спросил Сашка и, сильным толчком швырнув ему хурджин, выхватил кинжалы. Клинок в правой руке едва заметно скользнул по его жилистой шее, и бандит, выронив мешок, с хрипом начал оседать, булькая горлом. Кинжал левой руки с едва слышным хрустом пробил ребра шедшего за ним бандита, и парень, рванув оружие на себя, сильным ударом ноги отшвырнул его на третьего бандита и тут же бросился к четвертому. Левый кинжал полоснул по руке, сжимавший револьвера правый клинок вонзился в шею. Стремительно развернувшись, Сашка подскочил к третьему бандиту и ударил сразу двумя руками – в горло и грудь. Выпрямившись, он, чуть задыхаясь от избытка адреналина в крови, Быстро осмотрелся и, убедившись, что схватки никто не видел, тщательно вытер клинки об одежду одного из бандитов. Потом, убрав их в ножны, принялся обыскивать тела, стараясь не запачкаться в крови. Быстро собирая все, что может иметь хоть какую-то ценность, он скидывал добычу в хурджин. Убедившись, что живых нет, а на телах не осталось ничего маломальски ценного, он завязал горловину мешка и, закинув его на плечо, поспешил к пароходу. Уже на пирсе парень неожиданно понял, что только что легко зарезал четверых бандитов, которые хорошо знали, как держать в руках оружие. Два взятых с них револьвера об этом говорили ясно. Их подвела самонадеянность и желание выслужиться. Они хотели привести возмутителя спокойствия к своему главарю живым. Но самое главное, что сам Сашка даже сейчас, уже успокоившись, не испытывал ни малейшего раскаяния или угрызений совести. Словно не людей живых резал, а траву косил. На вахте у трапа стоял уже другой матрос, так что Сашка, поднявшись на площадку трапа, попросил его позвать Макара Ильича. Окинув его удивленным взглядом, матрос достал свисток и, выдав замысловатую трель, снова брал его в карман. Появившийся, словно из-под палубы, боцман, увидев парня, удовлетворенно кивнул и, махнув рукой, скомандовал. — Явился. За мной иди. Отведя Сашку на нижнюю палубу, он свернул в боковой коридор и, толкнув одну из дверей, жестом указал ему в проход, попутно поясняя. «В кубрике у нас постоянная команда живет, а временные, вроде тебя, вов в таких кондейках обитают. Бросай вещи и пошли в коптерку. Переодевать тебя станем. Раз уж решил стать матросом, так изволь соответствовать». «Это я всегда пожалуйста», — усмехнулся Сашка, засовывая свой мешок в рундук. «У нас не воруют, так что двери не запираются», — высказался боцман, по-своему оценив взгляд парня, брошенный им на дверь. «Ну и слава богу!» — развел Сашка руками и последовал за боцманом получать форму и наряд на работу. Веревочная швабра со смачным плюхом опустилась на палубу, и Сашка, вздохнув, принялся елозить ею по ровным тиковым доскам. «Взялся за гуш, полезай в короб», — усмехнулся он про себя выплескивая грязную воду за борт. Матрос из него был никакой, так что все его обязанности сводились к простому и понятному «принеси подай, иди нафиг, не мешай». Главное, что дело свое он должен был делать после полуночи, чтобы не беспокоить пассажиров. Этого он и добивался. Так парень не привлекал к себе внимания и не пугал важных персон своей рожей. Днем, отоспавшись в своей кондейке, он выполнял разовые поручения, постоянно держась поблизости от боцмана. Тот умудрялся инспектировать судно, не попадаясь на глаза пассажирам. То и дело, в коридорах нижней палубы слышался его зычный голос, раздававший указания матросам. Сашка, пользуясь относительной свободой, на палубу вылезал только ночью. А вот днем делал все, что было приказано. Впрочем, особых поручений для него у боцмана не было. Ведро, швабра и забортная вода — это все, что ему доверяли. Но парень и не думал огорчаться, Главное, он двигался в нужном направлении, а остальное потерпеть можно. Так было и в тот день. Пароход благополучно прошел пролив Дарданеллы и мраморное море, когда вахтиный матрос распахнул двери его кондейки. И, не переступая Комингс, порог по сухопутному скомандовал Саня, хватай ведро и швабру и бегом на верхнюю палубу, там срочно прибрать надо, боцман приказал, он и сам там, тебя ждет. Кивнув, Сашка одним движением поднялся с койки и, прикрыв за собой дверь, поспешил за инвентарем. Выбравшись на палубу, он пошел в указанном направлении, стараясь держаться подальше от чистой публики. Макар Ильич, увидев его, одобрительно кивнул и, жестом подозвав поближе, тихо велел. «Вон там на площадке, народ, видишь?» «Так точно. С нашего краю на палубе кровь. Замой, пока не засохла». «Всей момент сделаю», — быстро кивнул Сашка и, не удержавшись, спросил. «А кровь-то откуда? Случилось чего?» э скривился Боцман, обреченно махнув рукой. «Скучно, господа, вот и удумали кулачной борьбой развлекаться. Англичанин там один, ловок бес, уже третьему противнику морду разбил. Так что ты поосторожнее, главное, водой никого не забрызгай». «Так может, вы со мной пойдете? Как-никак вы при должности, а я так, матрос?» Чуть подумав, предложил Сашка. «Пусть видишь, что о них заботу проявляете». «И то верно». Вздохнув, согласился Боцман. «Пошли!» Быстро сбросив ведро за борт, парень ловко вытянул его за веревку наверх и, стараясь не расплескать воду, поспешил за начальством. Аккуратно потеснив зрителей, Боцман пальцем указал Сашке на пятна крови, тот тут же принялся смывать ее, стараясь не сильно шлепать мокрые швабры по доскам. Между тем на площадке, огороженной четырьмя стульями и веревкой, прохаживался крепко сбитый мужчина в спортивном трико. И боксерских перчатках. Увидев этот наряд, Сашка едва сдержал смех. Уж очень это все напоминало кадры из фильмов. Англичанин в очередной раз пригласил на ринг нового противника, но желающих так и не находилось. Тогда он жестом подозвал к себе мужика средних лет, очевидно, слугу, и, прошептав ему, что-то громко сказал. «Я хочу добавить интереса в наше развлечение. Господа, я заплачу любому, кто выйдет на ринг, 20 английских фунтов». Зеваки дружно начали переглядываться. Сашка, отжав шваба, принялся снова затирать кровь. «Тридцать фунтов, господа!» — увеличил ставку англичанин, уже начиная злиться. Слуга по его знаку достал из кармана бумажника и, отсчитав нужную сумму, скинул купюр над головой. «Смени воду и протри чистой!» — тихо приказал боцман, окинув взглядом Сашкину работу. Кивнув, парень подхватил ведро и поспешил к борту. Быстро сменив воду, он вернулся обратно, но доделать работу не успел. 50 фунтов!» – яростно выкрикнул англичанин и, не увидев желающих, обратил внимание на работающего парня. «Эй ты, с ведром, сюда иди!» – приказал он, ткнув в направлении парня боксерской перчаткой. Сказано это было по-английски так, что для парня не было проблемой сделать вид, что он не понял, что обращаются к нему. Он и вправду не знал этого языка. Впрочем, он изначально старался держаться так, чтобы его прикрывали зеваки и смотрел на ринг только краем глаза. «Я сказал, подойди сюда, парень!» — прорычал британец, подскакивая к веревке. Боцман незаметно толкнул Сашку, и тот, выпрямившись, удивленно посмотрел на странного пассажира. «Вы ко мне обращаетесь, мсье? Простите, но я не говорю по-английски», — произнес он с безупречной вежливостью. «Я уже понял», — хмыкнул британец с заметным презрением. Я предлагаю тебе бой, парень. Судя по твоей физиономии, драться ты умеешь. 50 фунтов, если продержишься против меня три минуты по часам моего слуги. Я не знаю правил этой борьбы, мсье. Я умею драться только так, как дерутся на улицах, а там, как известно, правил не бывает. Пожал Сашка плечами, снова берясь за швабру. Я тебя не отпускал, снова принялся ерица-британец. Простите, мсье, но я нахожусь на службе и должен выполнять свои обязанности. Вздохнул парень, покосившись на боцмана. Им на помощь протолкался вахтенный офицер и сходу, сообразив, что происходит, попытался урезонить буйного пассажира. Сэр, этот матрос находится на вахте, и я не могу допустить, чтобы он развлекал только вас, произнес он на хорошем английском. Здесь достаточно много пассажиров, которым скучно, моментально нашелся британец. Прикажите ему выйти в ринг. Это нас всех развлечет, добавил он, презрительно усмехаясь. «А если он нанесет вам увечья?» Снова попытался разрулить ситуацию офицер. «Я не могу допустить, чтобы наш пассажир пострадал. Это плохо скажется на нашей репутации». «Ерунда! У вас куча свидетелей, что я сам вызвал его и предложил деньги!» Не унимался британец. «Я не могу ему приказать подобное», — пошел офицер в отказ. «Боитесь, что в его лице окажется битой вся ваша империя?» расхохотался англичанин. «Саша, сумеешь его побить?» потемнев лицом, спросил офицер, развернувшись к парню всем телом. «Зашибу ведь, дурака, ваше благородие. Я солдат, а не спортсмен». «Да и хрен с ним!» выдохнул офицер, явно разозлившись после слов британца. «Главное, не убей». «Так мне долго еще ждать?» снова послышался голос задиры. «Или вы тут все окончательно струсили?» «Мсье, как я уже говорил, я не знаю правила этой борьбы, но готов с вами драться. Но имейте в виду, я буду драться только так, как сам умею». Отложив швабру, решительно заявил Сашка, которому это бахвальство тоже начало действовать на нервы. «Отлично!» — радостно усмехнулся британец. «Дерись как хочешь, парень. А чтоб тебе было веселее, слушайте все!» Он повысил голос, развернувшись к собравшимся. «Я оплачу этому парню 50 фунтов, если он продержится против меня три минуты. И по одному фунту за каждый его удар, который он сумеет мне нанести». «Теперь...» — тут он повернулся к вахтенному офицеру. «И вы, и ваш экипаж свободны от любых обязательств. Иди сюда и становись в середину», — скомандовал он Сашке. Нырнув под веревку, парень быстро закатал рукава и, покрутив головой, разминая шею, встал перед противником, чуть согнув руки в локтях. Британец, гоголем пройдя по рингу, встал в картинную стойку, держа кулаки перед лицом. Сашка чуть не расхохотался, глядя на это зрелище. Противник сделал короткий шаг вперед, одновременно выбрасывая левую руку ему в лицо. Парень, ожидавший чего-то подобного, начал двигаться одновременно с ним. Делая шаг в сторону, он, открытый правой ладонью, резко ударил его в локоть выброшенной руки и тут же врезал левым кулаком в бок. Не останавливаясь, он двинул противника кулаком по ухо и, задумчиво посмотрев на растянувшуюся на досках палубы британца, решительно направился к его слуге. Выдернув у растерявшегося мужика день, он отсчитал 53 фунта и, подняв их над головой, громко объявил «50 фунтов за бой по фунту за каждый из трех ударов». Потом, убрав деньги в карман, он вышел из ринга и, подхватив свой инвентарь, поспешил убраться с палубы. Зеваки проводили его растерянными взглядами, не решаясь возразить. Слуга, очнувшись, поспешил привести своего хозяина в сознание. Убрав инвентарь в подсобку, Сашка вернулся в свою кондейку. Там его и нашел улыбающийся боцман. — Ну ты ему и врезал! — со смехом проговорил он, присаживаясь на койку рядом с парнем. — Пришлось к доктору отправлять, а тут ему постельный режим прописал. — Селён, приятель! — закончил он, хлопнув парня по плечу. «Говорил же, я солдат, я так и зашибить могу», усмехнулся в ответ Сашка, пожимая плечами. «Теперь верю», решительно кивнул Боцман. «Ладно, Саша, пока суд да дело, есть к тебе еще поручение. В каюте первого помощника полы помыть надо, он как раз на вахте. Сделаешь и до вечера свободен». «Всей момент сделаю», кивнул Сашка, поднимаясь. Они поднялись на офицерскую палубу, и Боцман, открыв нужную дверь своим ключом, Быстро показал ему, что именно нужно делать. Потом, отходя к двери, добавил. Тут тебе одного ведра хватит, так что закройся на всякий случай. А будешь уходить, просто вот эту пимпочку поверни и дверь захлопни. Он потом сам своим ключом откроет. Сделаю, Макар Лукич", кивнул Сашка, принимаясь за дело. Вымыть полы в двух небольших комнатках дело несложное. Управившись, он подхватил чистую тряпку и быстро прошелся по всем поверхностям что не говори, а угольная пыль имеет странную способность проникать куда угодно, так что сделать это было необходимо. Сашка уже заканчивал, когда взгляд его неожиданно упал на рабочий стол офицера и наткнулся на роскошный морской атлас. Не удержавшись, парень отложил тряпку и, отерев руки о штаны, аккуратно открыл его. И уже с первых страниц не мог остановиться. Абрис побережья, знакомый ему с самого детства, оказался совсем иным. Здесь Азовское море было соединено с Каспием несколькими реками, протекавшими вдоль Кавказского хребта. Италия имела совсем другую форму, а Крымский полуостров только выступал в море, не имея никаких заливов вроде Каркиницкого. Захлопнув атлас, Сашка вдруг почувствовал, что ноги его не держат, и, опустившись на палубу, сжался в комок, обхватив руками колени. Только теперь он отчетливо понял, что оказался не только не в своем теле, но еще и не в своем мире и что возврата к прежнему не будет никогда. Это осознание напугало его, выбив из колеи, и если раньше он воспринимал окружающую действительность как какое-то приключение, отмечая его словно краем сознания, то теперь он вдруг понял, что это его новая жизнь. Парень словно завис в собственном испуге. Не замечая ничего вокруг, он раскачивался, сидя на палубе и тихо подвывая. Из этого состояния его вывела чья-то рука. Потрясшее парни за плечо и участливый голос негромко спросил. «Александр, что с тобой?» Вздрогнув, Сашка вскинул голову и, увидев хозяина каюты, принялся тяжело подниматься на ноги, попутно утирая ладонями лицо. Он и сам не заметил, как заплакал. «Простите, ваше благородие, после контузии у меня такие приступы иногда бывают. Я все сделал уже, когда накатило». «Да я вижу», — поспешно кивнул первый помощник, поддерживая его за локоть. «Это ты от боли так скулить начал?» Не удержавшись, спросил он. «Ого», угу", — мрачно вздохнул Сашка. «Так может, доктора позвать?» Участливо предложил офицер. «Не беспокойтесь, Ваше благородие. Боцмен меня до вечера отпустил, так что отлежусь», — поспешил заверить его парень. «Мне сейчас только тишина и покой нужны». «Ну, ступай, голубчик, ступай», — кивнул офицер, провожая его до двери. Механически убрав ведро и швабру в подсобку, Сашка добрался до своего закутка и, улегшись на койку, с головой укрылся одеялом. Сейчас ему было так плохо и страшно, что хотелось просто выйти. Или забиться туда, где его никто не найдет. Сам того не замечая, он принялся тихо поскуливать, словно маленький заблудившийся щенок. Незаметно последовавший за ним офицер подобрался к двери и, прислушившись, растерянно покрутил головой. Потом, быстро поднявшись на палубу, он нашел боцмана и, отдав ему указание, вернулся в свою комнату. «А может, останешься?» — предложил Макар Лукич, пыхнув трубкой. «Парень, ты справный, работать умеешь. А что, людей сторонишься? Так оно и понятно. Да только и матросы наши к тебе уже привыкли, особенно после того, как ты того британца побил». С усмешкой закончил он. Благодарствуй, Макар Лукич, — улыбнулся Сашка в ответ. — Да только не мое это. Да и трудно мне здесь. Ну, сам подумай, какая на меня надежда, ежели вдруг снова скрутит. И вас всех подведу, и дело испорчу. Да — Э, да, — смутившись, нехотя согласился Боцман. — Ну, смотри, надумаешь, милости просим, а работу подходящую найду, не сомневайся. И в мыслях сомневаться не было, — тихо рассмеялся Сашка, которому Боцман живо напоминал армейскую старшину. Вот что кого не забалуешь». Для старого прапорщика сидящий без дела солдат был сродни красной тряпке для быка. А занятия для подобных сачков он придумывал просто виртуозно. Парень вздохнул и, вынырнув из воспоминаний, удивленно посмотрел на стоящего рядом боцмана. Тот, достав из кармана какую-то аккуратно свернутую бумажку, протянул ее парню расправив усы, пояснил. «Адрес тут в Одессе и денег малость. На первое время». Да как же так, Макар Лукич, растерялся Сашка, я ж за проезд работал. Не гоношись, сердито сдвинул боцман брови. «Это тебе матрос промеж себя собрали, за британство того. Ловок без. Из наших его никто побить не смог, а ты запросто. Вот они и решили. В общем, бери, не сомневайся, и не обижай людей отказом. А адрес на тот случай, коли в Одессе задержаться придется. Там вдова старого моего дружка живет. И недорого, и покойно тебе будет. «Благодарствую, Макар Лукич!» — растерянно пролепетал Сашка, аккуратно убирая сверток в карман. Потом, подчиняясь какому-то наитию, он развернулся к боцману всем телом и, приложив к груди правую ладонь, медленно поклонился в пояс. «Хм, ты это!» — смутился боцман. «Не мне кланяйся, то матросам нашим! А вообще, никакой ты не француз! Наш ты! Исконный!» — вдруг высказался он. «То Макар Лукич одному богу известно!» Выпрямившись, грустно улыбнулся парень. Кивнув, боцман вздохнул и, развернувшись, направился на нос. Проводив ее взглядом, Сашка поспешил в свою кондейку. За вещами. Судно уже входило в порт Одессы и готовилось швартоваться. Так что и этот этап его путешествия подошел к концу. Теперь Сашке предстояло в очередной раз преодолеть бюрократический барьер, и можно будет отправляться дальше. Дождавшись, когда пассажиры сойдут на берег, он подошел к трапу и сам того не ожидая развернулся. Все свободные от вахты матросы столпились на палубе, молча глядя ему вслед. Растерянно улыбнувшись, Сашка поклонился собравшимся в пояс и, откашлившись, громко сказал «Благодарствуйте, братцы, за добро да за помощь. Даст Бог, отдарюсь, чем смогу. Храни вас Господь!» «Тебя охранили, Оксандр», — послышалось в ответ. Чувствуя в горле комок, Сашка легко сбежал по трапу на пирс, и, закинув мешок на плечо, быстро зашагал в сторону таможни. Пассажиры уже покинули здание, так что пятерка чиновников лениво перекладывала бумаги, дожидаясь, когда на берег начнут сходить моряки с пришедшего парохода. Подойдя к ближайшему чиновнику, Сашка вежливо поздоровался и, выложив перед ним свои бумаги, представился. Александр Мерсье, механик, приехал в страну в поисках работы. «Прибыли пароходом Святой Михаил», — уточнил чиновник с заметным удивлением. «Точно так», – кивнул Сашка, – «был нанят матросом в уплату за переход от Марселя», – пояснил он, указывая на временную матросскую книжку. Впрочем, здесь этот документ назывался как-то иначе, но Сашке это название было малоинтересно. Он прибыл куда хотел, а такие мелочи уже не важны. Возможно, и, скорее всего, мнение-то ошибочно, но пока ему было не до того. Чиновник, внимательно рассмотрев подписи и печать, задумчиво кивнул и насторожно покосился на парня потом, переведя взгляд на его мешок, хмыкнул и, покачав головой, проворчал. «Немного же у вас вещей, господин Мерсье». «Я был солдатом и привык обходиться малым», пожал Сашка плечами. «Вот найду работу, тогда можно будет и хозяйством обрастать». «А что, во Франции работы подходящей не нашлось?» задал чиновник следующий вопрос, продолжая просматривать бумаги. «Я слышал, что здесь механиков ценят, вот и решил попытать счастье», пожал Сашка плечами. Семьи у меня нет, так что собраться, только подпоясаться. — Откуда вы так хорошо знаете русский? — тут же последовал очередной вопрос. — А вот этого я не помню, — вздохнул Сашка, принимая удрученный вид. — Получил тяжелую контузию и многое забыл. Тут он указал пальцем на свой шрам. — Потому и был из армии списан. Это все в бумагах есть. — Да, вижу, — мрачно кивнул чиновник. — Странно получается. Язык помните, дело тоже. А вот остальное забыли. Как так, так. Спросил он, вперив парня внимательный взгляд. «Сам бы знать хотел», — вздохнул Сашка, отвечая ему равнодушным взглядом. «Доктор вокруг меня только что с бубном не плясал, пытаясь мне память вернуть, да только не вышло ничего. Потому и решил уехать. Вроде как новая жизнь с чистого листа получается». «Да уж, чего только в жизни не бывает», — проворчал чиновник, ставив в Сашкином паспорте отметку о пересечении границы и старательно переписывая нужные данные в толстый грозбух. «Что ж, месье, добро пожаловать в Российскую империю», закончил он, возвращая ему документы. «Благодарствую, сударь», – вежливо поклонился Сашка и, аккуратно убрав документы, поспешил на выход. Теперь ему предстояло понять, каким образом и на каком транспорте можно добраться до нужных мест. Припомнив, что все основные транспортные артерии сходятся в крупные города, он решительно направился к ближайшему городовому с важным видом, стоявшему на углу. Поздоровавшись, он задал интересующий его вопрос и, получив четкие указания, отправился дальше. Как оказалось, до Киева он может доехать на почтовой карете, а дальше до Воронежа идет чугунка. Мысленно подивившись странности строительства местных железных дорог, Сашка отправился к почтовой станции. Спустя час он нашел искомы и, оглядевшись, отправился к кассе. Ему повезло. Очередная карета должна была отправиться через полчаса. Купив билет, Сашка вышел из здания станции и, покрутив носом, свернул за угол. Время было к ужину и есть уже хотелось крепко. Так что, чуть подумав, парень купил пять пирожков с ливером, пару с вареньем и, прихватив стакан чаю, принялся заправляться. Благо на билеты, пирожки и денег, собранных ему матросами, хватило с запасом. Про посещение банка он за всей этой суетой просто забыл. Поев, парень задумчиво почесал в затылке и, сообразив, что в дороге ему предстоит провести пару суток, поспешил к рядам торговок, сидевших неподалеку. Быстро прикупив всякой снеде в дорогу, он вернулся к станции и, услышав, что карета подана, отправился на посадку. Вообще, с определенного момента у парня начало складываться впечатление, что его ведет по этому пути какая-то странная сила. Уж больно все легко и быстро получается, а главное, без особых приключений. Этот момент Сашка устраивал больше всего. Почтовая карета внешне напоминала трамвайный вагон из тех, что стоят в музее. Деревянный ящик поставлен на колеса. Только посадочных мест в ней было поменьше, и сиденья располагались не вдоль коробки, а поперек. В салон, тут Сашка улыбнулся собственным мыслям, набилось человек 10. С первого взгляда было понятно, что все это люди разного сословия и достатка. Но никого из высшего общества славы Создателю не было. Так что, выбрав себе местечко в уголке, парень засунул свой мешок под сиденье и, усевшись, прислонился плечом к стене. Судя по тому, что стена вагона была обита простой рейкой, покрытой лаком, это была карета второго, а то и третьего класса. Вдаваться в подробности Сашка даже не пытался, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. В салон заглянул крепкий седой мужик и, убедившись, что все рассели, спадал кому-то знак. Звонко щелкнул кнут, и четверка упитанных меринов навалилась на постромки. Карета качнулась и начала плавно разгоняться. Прикинув скорость, с которой этот транспорт движется, Сашка только вздохнул. Потом, плюнув на грустные мысли, принялся рассматривать город. Из фильмов и книг он знал, что Одесса всегда славилась своей архитектурой. Строить из дерева там разрешали только на окраинах. Похоже, тут все было примерно так же. Карета выкатилась на тракт и немного прибавила скорости. Понимая, что ничего нового теперь не увидит, Сашка прижал ногой свой мешок и прикрыл глаза. Его соседи, пара молодых мужчин, судя по одежде, студентов и молодая семейная пара с маленькой девочкой на руках у жены, парня мало интересовали. К тому же, едва усевшись и рассмотрев его лицо, они принялись старательно делать вид, что Сашки тут вообще нет. Само собой, такое отношение посторонних людей его задевало. Но у него была цель, а значит, глупо было отвлекаться на подобные мелочи. Ну да, не красавец. Как в том анекдоте, какую рожу Господь дал, ту и ношу. Так что устраивать по этому поводу шум Сашка не собирался. Он уже начал засыпать, когда соседский ребенок, воспользовавшись тем, что мать отвлеклась, подобрался поближе и, дернув парня за рукав, спросил. — А тебе кто так лицо поцарапал? — Мамку не послушался, вот и поцарапался, — улыбнулся Сашка, повернувшись к девчушке. «Больно было?» «Ага, я даже заплакал», — признался парень, продолжая улыбаться. «Бедненький», — вдруг пожалела его девочка и, встав на цыпочки, протянула ладошку, чтобы погладить его по щеке со шрамом. Понимая, что так детеныш просто не дотянется, он наклонился к ней, краем глаза наблюдая за реакцией родителей. Те, явно растерявшись, не знали, как реагировать на эту беседу. Мягкая детская ладошка осторожно коснулась шрама и, погладив его, опустилась. «А сейчас болит?» — задала девочка новый вопрос. «Теперь уже нет. Это же давно было», — ответил Сашка. «Я тоже иногда мамку не слушаюсь», — подумав, вдруг признался ребенок. «Это плохо. Мамку слушаться надо. Она ж тебя любит и потому плохого не посоветует», — развел Сашка руками, старательно подбирая слова. Глаш, оставь господина в покое». Он отдыхал, а ты с разговорами пристала, подхватив дочку на руки, попеняла ей мать. — Простите, сударь, — повернулась она к Сашке. — Никакого сладости с ней нет, когда и скучно становится. — Ничего страшного, — усмехнулся Сашка. — Я и сам скучать не люблю. — А вы, сударь, откуда будете? — спросил один из студентов, с интересом разглядывая его наряд и бандану. При этом Сашка вживую услышал роскошный говор, которым славился этот город в его мире. — Только сегодня с парохода сошел. «Приехал из Марселя», — ответил он, отслеживая реакцию соседей. «Позвольте представиться, Александр Мерсье — отставной солдат, в недавнем прошлом матрос, а вообще механик». «И что, прям-таки самонатуральный француз?» — снова спросил тот же студент. «Он сам и есть», — кивнул Сашка, не собираясь вдаваться в подробности. «А язык где учил?» «Нашлись добрые люди, научили». «Все, отстанет человека», — дернул приятель за рукав его сосед. — О, я тебя умоляю, — отмахнулся говорливый Семен. — Дай с человеком погуторить. — Сема, гуторить ты будешь в шинке своего батьки, а тут ты беседуешь. Забудь уже за свой босяцкий говор. Ты теперь студент, а не шлема зл наставительно посоветовал второй студент, и Сашка едва не заржал в полный голос. Снова умудрившись ускользнуть от матери, маленькая Глаша решительно протопала к парню и, встав перед ним, спросила. — А ты какие игры знаешь? Блин, попадало, мелькнула у Сашки мысль. Я ж понятия не имею, во что они тут играют, но, собравшись с мыслями, ответил: Я уж тех игр не помню, это же давно был, а ты во что играть любишь. «Куклы в и в догонялке тут же последовал ответ: Ну, куклы у меня нет, а бегать тут негде. И что делать будем? Озадачил он девчушку. Не знаю, надуло тагубки. губки. Ну, можно попробовать в ладошке поиграть, припомнил он игру из своего детства. А это как? Тут же забыла обиды Глаша. Понимая, что теперь она от него не отстанет, Сашка вздохнул и принялся объяснять девочке правила игры. До Киева карета шла почти двое суток. Устав сидеть и одурев от монотонности дороги, Сашка выбрался из кареты и, устало потянувшись, принялся осматриваться. Теперь ему нужно было найти ночлег, а утром узнать, где находится железнодорожный вокзал и как часто от него ходят поезда в нужном направлении. Ориентируясь по памяти, Сашка избрала очередной переходной точкой Воронеж, не желая ехать до самой Москвы. Вышедшая следом за ним семейная пара принялась разбирать поклажу, и Сашка, подмигнув уже сонный глаж, вежливо поинтересовался, где тут можно недорого снять номер на ночь. Задумавшийся глава семейства растерянно покосился на супругу, и та, приняв его взгляд как руководство к действию, тут же предложила парню за небольшую плату переночевать у них. Удивившись такой непосредственности, Сашка сходу согласился и, заметив, что у главы семейства не хватает рук на все баулы, предложил помочь. Закинув свой хурджин за спину, он подхватил большой фанерный чемодан, и тут Глаша Захныков протянула к нему ручонки. «Она вас прям за родного приняла» растерянно сказала мать, отдавая ему девочку. «Мне и в приюте всегда нравилось с маленькими возиться», улыбнулся Сашка, пристраивая ребенка поудобнее. Глава семьи, понимающе усмехнувшись, развернулся и тяжело затопал в нужном направлении. Как оказалось, пара жила в двух кварталах от почтовой станции в небольшом флигеле. Что это за здание рядом и почему они ютятся тут, Сашка даже интересоваться не стал. Устал, да и неинтересно было по большому счету. Это все было только короткой вехой в его пути. Отдав уснувшую Глашу матери, он проследовал за хозяином флигеля, и, убедившись, что прекрасно сможет выспаться на предоставленном диване, достал из кармана запрошенные 50 копеек. Умывшись у колодца, он быстро перекусил остатками своих продуктов и, устроившись на диване, уснул. Разбудил его солнечный луч, коснувшийся век. Не открывая глаз, Сашка от души потянулся и, легко поднявшись, отправился умываться и приводить себя в порядок. Пара вареных яиц и кусок хлеба вполне сошли за завтрак. Так что, едва услышав, что хозяева проснулись, он вышел из комнаты, где ночевал, и, увидев выходящую хозяйку, спросил, как добраться до железнодорожного вокзала. Получив исчерпывающий ответ, он от души поблагодарил ее и, попрощавшись, вышел на улицу. Время было еще раннее. По внутренним часам парня часов шесть утра, но народ уже начал выбираться из домов. Широким шагом добравшись до вокзала, Сашка отправился прямиком к кассам. Сонный кассир, услышав, куда ему нужно, задумчиво хмыкнул и, полистав какие-то бумаги, ответил, что нужный поезд будет только завтра вечером, и в пути он пробудет трое суток. «Да, в этом времени торопиться не принято», – проворчал про себя Сашка, покупая билет в купе второго класса. И куда деваться на эти двое суток, а главное, что с мешком делать?» Этот вопрос он и задал выдававшему билет кассиру. Понимающий кивнув, тот объяснил, как дойти до местной камеры хранения. Это заведение оказалось устроенным в большом деревянном сарае. Дежурный, или как он тут еще называется, осанистый крепкий мужик, заросший бородой по самые брови, одобрительно хмыкнул, разглядев билет, и аккуратно выписав квитанцию, мелком написал ее номер на мешке. Потом, легко подняв увесистый хурджин, он уложил его на широкий стелаж недалеко от входа и, заметив насторожный взгляд парня, с усмешкой прогудел, словно из бочки. «Не извольте беспокоиться, сударь, у нас не воруют!» «Если я квитанцию потеряю», — на всякий случай уточнил Сашка. «А вот это не стоит», — посторожил мужик. «На этот случай придется сюда полицию вызывать и уточнять, что в мешке вашем лежит. На квитанции то еще и номер мой записан». Тут он ткнул пальцем в жетон, висевший у него на брезентом фартуке. — Так что и мне вас опознавать придется. Это дело непростое. — Понимаю, — кивнул Сашка. — Но меня не признать это слепым быть надо, — добавил он, указывая пальцем на шрам. — Ну это да, — откашлялся мужик, заметно смутившись. — Что ж, не стану мешать почтенный, — улыбнулся ему Сашка, развернувшись, зашагал к зданию банка. Пришло время решить вопрос с наличностью. Всю валюту, медь и часть арабского серебра он достал из ранца еще утром, за завтраком. Увидев на перекрестке очередного городового, парень выяснил у него, где находится ближайший банк, и отправился в указанную сторону. Еще через час Сашка вошел в роскошный холл банка и, остановившись, принялся недоуменно оглядываться. В этом заведении все было не так, как он представлял. Из затруднений его вывел проходивший мимо клерк в круглых очках. Узнав, что Сашка желает обменять на рубли разную валюту, он отвел его к пожилому служащему, после чего вежливо откланялся. Сидевший за столом пожилой господин в сатиновых черных нарукавниках внимательно проверил всю наличность, но, увидев арабские деньги, заметно растерялся. — Позвольте спросить, молодой человек, откуда у вас эти монеты? — спросил он с предельной вежливостью. — Я служил в армии в тех местах, — равнодушно пожал плечами парень. — Простите, — недоуменно выгнул брови клерк. «Французский иностранный легион. Северной Африки», — коротко пояснил Сашка. «Могу предъявить бумаги, если желаете». «Нет-нет, в этом нет необходимости», — поспешно заверил его клерк. «В конце концов, это только ваше дело». «Как пожелаете», — все так же равнодушно кивнул Сашка. Ловко пощелкав костяшками счет, клерк сверился с какими-то ведомостями и быстро заполнив квитанцию, пригласил Сашку к кассе. Подведя его к нужному окну, клерк передал кассиру квитанцию и, попрощавшись, отправился на место. Из банка парень вышел, имея в кармане пачку банкнот на сумму 532 рубля 72 копейки. Из этой суммы он сразу отложил 32 рубля, разменяв 1 рубль мелочью. Вот теперь можно было дышать свободно. Денег и на дорогу, и на проживание хватит. В этом Сашка был уверен, припомнив цены на продукты и во что им обошелся ночлег. Осталось придумать, чем занять эти два дня. Подумав, Сашка решил для начала сходить на местный рынок. Вспомнив, что во всех книгах писали, что на рынке можно купить что угодно, Сашка почесал в затылке и, задумчиво посмотрев в утреннее небо, решил не торопиться. Спешить ему и вправду было некуда. Можно было пройтись по городу и спокойно подумать. Но сначала не мешало бы подкрепиться. Молодой сильный организм уже давно переработал легкий завтрак и принялся настойчиво требовать чего-то более существенного. На этот раз Сашка решил не спрашивать дорогу, а положиться на свой нюх. Мысленно посмеиваясь над самим собой, он не спеша пошел по улице, то и дело старательно принюхиваясь. Запах свежей выпечки привел его к булочной. Едва войдя, Сашка мысленно поздравил себя с хорошей идеей. В этой лавке можно было не просто купить свежие булочки, рогалики, пряники и тому подобные вкусности, но и попробовать их на месте. В дальнем от входа углу стояло несколько столиков, где увлеченно завтракали человек пять. Слопав четыре булочки с вареньем и запив их парой чашек чая, Сашка окончательно подобрел и, выйдя на улицу, весело улыбнулся. Настроение было просто замечательное. В очередной раз, посмотрев на солнце, парень подумал, что не мешало бы обзавестись часами пусть даже самыми простыми, надоело время угадывать. С этой мыслью он решительно направился к замеченному на углу дворнику. Выяснив у этого служителя метлы, где находится ближайший рынок, парень двинулся в указанную сторону, с интересом оглядываясь по сторонам. К тому времени, когда он вошел в широко распахнутые ворота, рынок уже вовсю работал. Бойкие торговки вовсю горло восхваляли свой товар, а покупатели делали вид, что их все это не интересует. Пройдясь по рядам, Сашка приценился к местным продуктам, помню, что скоро снова в дорогу. Пути ему предстояло провести трое суток, так что вопрос питания нужно было решить заранее. Бродя по рынку, Сашка краем глаза приметил, как сорванец лет 12, подобравшись к солидно одетому господину, покрутился рядом с ним минутку и тут же нырнул в следующий проход между рядами. Уже догадываясь, кто это, Сашка последовал за ним. Сорванец, проскочив в конец ряда, подбежал к парню лет двадцати и, ловко сунув ему в руку, какой-то предмет отскочил в сторону. А еще через пару минут там, откуда Сашка ушел, раздался обиженный вопль. «Ограбили!» А нечего клювом щелкнуть, хмыкнул Сашка про себя, попутно касаясь собственного кармана. Все его богатства были на месте. Да его внешность, чего уж скрывать, заставляла рыночных воришек держаться подальше. Сам толком не зная зачем, Сашка принялся наблюдать за парнем, которому воришки скидывали все добытое. Тот, не спеша прогуливался по базару, то и дело прицениваясь к различным товарам. И, судя по ответам и физиономиям торговцев, те отлично понимали, кто он и чем занимается. Забредя следом за ним с кабиной механические ряды, Сашка неожиданно почувствовал, как чья-то рука осторожно пытается прощупать его брючный карман. Не оборачиваясь, он одним резким движением перехватил руку Варишки и от души сжал пальцы, заставив его тихо взвизгнуть от боли. — Пусти, меченый, не то хуже будет! — срывающимся от боли голосом пригрозил мальчишка. — Ну, будет или нет, неизвестно, а вот лапу тебе я прямо сейчас сломаю. Так же тихо пригрозил Сашка, поворачиваясь к варишке лицом. — Пусти, говорю, а то и с другой стороны тебе рожу подправят! — с ненавистью выплюнул малолетний ублюдок. — Получи, гаденыш! — Вызверился Сашка, резким движением выворачивая ему кисть до хруста. Скрикнув, воришка упал на колени, прижав руку к груди, всхлипнул. «Конец тебе, меченный, тут и сдохнешь!» Сквозь слезы пригрозил мальчишка и, поднявшись, заковылял куда-то к выходу с рынка. «Меня уже убили!» — еле слышно проворчал Сашка, глядя ему вслед. Приметив на соседнем прилавке различные механические штучки, Сашка махнул рукой на воришку и двинулся туда. Часы ему и вправду были нужны. Жалеть мальчишку он не собирался. В их приюте такие тоже были, и закончили они все примерно одинаково. Кого зарезали в драке, кого забили до смерти, а кто сгинул в зонах для малолеток. Каждый сам выбирает свой путь. Небольшие часы луковицы в медном корпусе почему-то привлекли внимание парня. Взяв их в руки, Сашка открыл крышку и, приложив часы к уху, с интересом вслушался в уверенный ход механизма. Заходики просили полтора рубля, но после пяти минут упорного торга цена снизилась до одного рубля ровно. Сунув часы в карман, парень отправился дальше. Мясные ряды он прошел не останавливаясь и уже собирался уходить с рынка, когда в бок ему уперлось что-то острое, и тихий голос приказал. — Не дергайся, шагай за угол сарая, там с тобой поговорить хотят. — А да ты не пожалеешь? — хмыкнул Сашка, начиная свирепеть. «Там посмотрим, кто о чем жалеть станет», — прошипели в ответ. Покрутив головой и разминая шею, Сашка направился в указанную сторону. Устраивать драку на глазах десятков свидетелей он не собирался. Раз уж его решили наказать, то делать это будут там, где заступиться и звать полицию будет некому, а значит, и у него будет шанс. Коснувшись локтями ножен кинжалов, парень усмехнулся про себя. Бандиты они бандиты и есть, обыскать его никому и в голову не пришло. Так что, едва свернув за угол, Сашка запнулся о камень и, едва не упав, качнулся в сторону. Шедший вплотную за ним бандит не успел сообразить, что происходит, когда масская сталь пронзила ему живот под грудиной. Воткнутый снизу вверх изогнутый кинжал разрубил сердце. Чуть слышно икнув, мужик лет 30 закатил глаза и начал медленно седать на землю. Шедший за ним подросток лет 15, не видевший, что произошло, схватился за перерезанное горло и булькой и глоткой повалился навзничь. Отерев кинжал об одежду бандита, Сашка быстро оттащил оба тела в ближайшие лопухи и не спеша пошел дальше. Обыскать тела он решил позже. Сначала нужно было разобраться с остальными. «Тиха украинская ночь, но сало надо перепрятать», — усмехнулся про себя Сашка. Наблюдая из кустов, как два здоровенных битюга лениво перебрасываются фразами на крыльце деревянного двухэтажного дома. Эта парочка была у бандитов что-то вроде охраны. Часовые те еще. Мало того, что курят на посту, так еще и ленится элементарно двор обойти. На собаку надеется, А пес давно уже истек кровью, вон в кустах лежит. Беспородный кобель честно погиб на боевом посту, когда сунулся выяснить, кто это в кустах под забором сидит. Бритвенный остротый кинжал вошел ему точно в сердце, пока другая рука зажимала собаке пасть. Во двор Сашка проник обыденно. Просто выждал момент, когда все обитатели дома ушли со двора, и, пользуясь темнотой, вошел в калитку, сходу метнувшись вдоль забора. Пес в этот момент спокойно спал у своей будки. Услышав тихий скрип калитки и шелест травы, кобель проснулся и поспешил выяснить, кто это ночью по двору бродит. Дальше все понятно. И вот теперь парень сидел под самым забором, мрачно наблюдая за этой парочкой. Устроился Сашка с некоторым комфортом. В кустах нашелся крупный валун, нагретый солнцем. На него парень уселся. Разросшиеся лопухи скрыли его с головой. Зато у стволов он ясно видел, что происходит на крыльце. Примерно ближе к полуночи в дом начали приходить всякие мутные личности. Пробыв в доме от 10 минут до получаса, они уходили. Во всяком случае, подросток, которого он выпустил с задворков рынка живым, прибежал именно сюда. Значит, надеется получить тут помощь. А где может искать помощь и защиту начинающий преступник? Конечно, у тех, кто стоит выше него в воровской иерархии. Кстати, он так и не выходил оттуда, краем сознания отметил про себя Сашка. Часа через два поток посетителей иссяк, и на крыльцо вышли эти два бугая. Сашка задумчиво погладил пальцами шрам на щеке и принялся прикидывать, как можно подобраться к этим караульщикам. Площадка перед крыльцом была просто куском вытоптанной и высушенной солнцем до земли. Бежать по ней все равно, что в барабан бить. И если до края этой площадки он может подобраться тихо, то дальше начнутся проблемы. А шуметь ох, как не хочется. Не за этим он сюда пришел. Вообще вся эта ситуация возникла спонтанно. Там, на рынке, избавившись от двух конвоиров, Сашка зашел за сарай и, увидев трех крепких мужиков, усмехнулся. «Ничего в этой жизни не меняется», — проворчал он, направляясь прямо к ним. «Что дома, что в пустыне, что здесь, даже рожи, и те почти одинаковые». «Ты это про что?» — удивленно спросил один из мужиков, заглядывая ему за спину. «А хват где? Ты вообще как тут?» — посыпались из него вопросы. «А кто такой хват?» — пожал Сашка плечами, продолжая приближаться. У стены сарая стоял тот самый парень, что собирал у мальчишек добычу. Рядом с ним приплясывал от нетерпения обиженный Сашкой воришка. Еще один подросток лет 15 держался особняком. Воспользовавшись замешательством ударной троицы, парень сошелся с ними на расстоянии шага и, не останавливаясь, ринулся в атаку. На что там рассчитывали эти трое, он так и не понял, но после резких стремительных движений бойцы тихо хрипели на земле, а Сашка прыгнул к сборщику. Выпускать кого-то отсюда он не собирался. Похоже, его скорость перемещения застала зрителей врасплох. Сборщик получил кинжалом в грудь и медленно оседал на землю, когда Сашка походя полоснул воришку по горлу и ринулся к последнему свидетелю. Тот, сообразив, что дело запахло жареным, кинулся было бежать, но разогнавшийся Сашка догнал его в три прыжка и ударил левой рукой, точнее кинжалом, в ней и в шею паренька. Охнув, тот запнулся и покатился по траве. Быстро охлопав его карманы, Сашка отбросил в сторону длинные шило и, сунув найденную мелочь в карман, отправился собирать трофеи с со остальных. Но в процессе этого дела парень неожиданно понял, что последнее тело было еще живым, когда он ее обыскивал. Быстро рассортировав все собранное, парень избавился от всего, что могло бы указать на хозяина, и поспешил скрыться в кустах, решив понаблюдать за хитрым пареньком. Минут через 10 тот осторожно приподнял голову и, морщись от боли в порезанной шее, осмотрелся. Убедившись, что опасность миновала, подросток оторвал от собственной рубахи кусок полотна и, перевязав рану, поспешил куда-то на окраину города. Сашка, хорошо помнивший, как поступали в таких случаях малолетние бандиты из его приюта, отправился следом. И вот теперь он сидел в кустах у этого странного дома и прикидывал, как в него попасть. Время было глубоко за полночь, так что город и окрестности давно уже погрузились в тишину и сон. И только эта парочка продолжала тихо бубнить о чем-то своем, а на втором этаже все так же горел свет. «Нахальство второй счастья!» — буркнул про себя Сашка, устав сидеть просто так. Подобравшись к краю площадки, он выскользнул из кустов и неспешно двинулся к сторожам. Тёмная одежда до последнего скрывала его фигуру от Бугаёв, а лицо он укрыл банданой, повязав её вместо маски. Его заметили, когда до крыльца оставалось шага 3-4. Бугаи дружно замолчали, недоумённо уставившись на бесшумно приближающуюся фигуру. Привет, парни. Отличная погода, не правда ли? тихо спросил Сашка, поднимаясь на крыльцо. Ага, а ты кто? послышалось в ответ. Да так мим проходил. Фыркнул парень, стремительно прыгая вперед. Сверкнула стали, бугаи, хрипя и булькой глотками, начали оседать на крыльцо. Не давая им опомниться, Сашка произвел контроль, пробив грудь каждого и аккуратно придержав оседающие тела, быстро обыскал их. Ого! А ребятки с серьезным довеском были, проворчал Сашка, вертя в руках пару револьверов. На первый взгляд, один в один, как те, что он видел в фильмах про ковбоев, только капсульные. Чуть подумав, он сунул оружие за спину. И не мешают и выхватить не так долго. Впрочем, если дойдет до стрельбы, значит, он все провалил. С этой мыслью парень толкнул дверь и растерянно покачал головой. Она не была заперта. Похоже, те, кто тут жил, надеялись больше на свой авторитет, чем на силу. Впрочем, Сашке было плевать и на то, и на другое. Им овладело какое-то странное чувство злоувеселия. Проскользнув в дом, он прикрыл за собой дверь и, нащупав засов, осторожно задвинул его. «Время позднее, нечего хозяеву беспокоить», — подумал он, осторожно заглядывая в ближайшее помещение. «Пусто. Следующая дверь. Похоже, кухня. И тоже пустая. В комнате за кухней обнаружила спящая толстуха. Похоже, ее тут держали на хозяйстве. Впрочем, неважно. Пара осторожных шагов, взмах кинжалом и тихий хрип. Все. Это уже не встанет». Проверив все комнаты первого этажа, Парень принялся подниматься на второй, прижимаясь к стене и надеясь, что лестница не заскрипит. Выглянув в коридор, Сашка приметил три двери. Из-под той, что в середине, пробивался свет и слышался тихий разговор. Подойдя к ближней створке, парень аккуратно потянул за ручку, и дверь, едва слышно скрипнув, открылась. На кровати кто-то спал. Просочившись в комнату, Сашка подобрался к кровати и, вслушиваясь в дыхание спящего, едва заметно усмехнулся. Главное уловить ритм. Вдох-выдох, вдох-выдох. На третьем выдохе он одним резким движением вонзил клинок кинжала человеку в ухо. Тело несколько раз дернулось, но парень придавил его одеялом. Убедившись, что конвульсии кончились, он извлек оружие и, отерев его о подушку, выбрался в коридор. Крайне от наружной стены комната оказалась пустой. Теперь осталось самое главное — войти туда, где беседуют, и не дать никому из них поднять шум. Тишина в данной ситуации главная. Замерев у двери, Сашка сделал несколько глубоких вдохов, вентилируя легкие, нагоняя в кровь адреналин. Потом, одним плавным движением открыв дверь, он вошел в комнату и, прикрыв за собой створку, широко улыбнулся. «Вечер добрый, честной компании!» произнес парень, плавно двигаясь к столу, за которым сидели трое. «Пожилой, солидного вида мужчина, крепкий, жилистый мужик средних лет и тот самый беглец с рынка». Дядька Христы, это он! прохрипел подросток осипшим голосом. Жилистый начал подниматься, но Сашка был уже рядом. Парню повезло. Жилистый сидел справа, подросток слева, а пожилой, похоже, хозяин дома напротив двери. Взмах правой рукой, жилисты рухнул на свой стул, хватаясь за рукоять кинжала. Левой рукой Сашка доделал с подростком то, что начал на рынке, шагнув главному, тихо спросил: Сам общак отдашь или ремни из спины нарезать? — Ты хоть понимаешь, что натворил? — сжав губы в тонкую полоску, спросил пожилой. — На тебя ведь теперь все деловые охоты начнут. — Угу. Это если будут знать, на кого охотиться надо. А после меня живых не бывает? — злоусмехнулся Сашка, выдергивая кинжал из груди жилистого. Пара капель крови с клинка упали главарю на лицо, и он вздрогнул. Похоже, подобного обращения он никак не ожидал. — Чемодан на шкапу. Доску подоконную выдернет, там тайник. Утирая капли крови, выдавила из себя пожилой. «Только не говори мне, что это все. Не поверю», — кмыкнул Сашка, вздергивая его на ноги и быстро обыскивая. «Лучше расскажи все сразу, мучений меньше, поверь», — добавил он, толчком в грудь, возвращая его на стул и начиная связывать. «Ты, похоже, вправду не понимаешь, что творишь», — растерянно проворчал главарь. «Это же не мои деньги, это всего блатного общества киевского, деньги». «А мне плевать», — пожал Сашка плечами. Деньги те воровные, да кровавые, так что не рассказывай мне сказок, как меня найдут и порежут, а лучше скажи, где ники. Сразу говорю, но Бугаев своих не надейся, и вообще ни на кого не надейся, в доме только мы двое». Рассказывая ему все это, Сашка снял со шкафа чемодан и, сунув под подоконник кочергу, сдернул его. Под доской обнаружилась жестяная коробка, в которой парень нашел кучу разных драгоценностей. Поставив ее на чемодан, уже лежавший на столе, Сашка достал кинжал и, вздохнув, направился к пожилому. «И почему люди никогда доброго отношения не понимают?» — сделанная обидой спросил он, одним движением распарывая на главаре одежду. «Стой!» — пожилой вздрогнул, когда сталь коснулась его тела. «В углу под половицей еще один тайник, а третий в комнате!» Он кивнул в сторону, где никого не было. «На дверь сверху посмотришь, там доску отковырнуть надо!» «И что там будет?» — насторожился Сашка. «Камушки! Вынимали из цасок, если они шибко приметные были!» вздохнул главарь с ненавистью, глядя на парня. «Ну вот и ладно», — кивнул парень. «Зато мучений не было, и в гробу будешь как новенький», — усмехнулся он, всаживая кинжал мужчине в грудь. Выпотрошив все тайники, он обыскал тела и, убедившись, что ничего ценного не осталось, занялся самым главным — поиском того, в чем удобно было бы перевозить добычу. Тащить с собой приметный чемодан Сашка не собирался. Быстро вытряхнув из шкафов содержимое, парень нашел обычный солдатский сидр и, весело хмыкнув, откинул крышку чемодана. «Это я удачно зашел», — присвистнул он, разглядывая его содержимое. На две трети этот большой ящик был наполнен купюрами. Аккуратно расправив сидр, Сашка начал перекладывать наличность. Опустошив чемодан, он сунул в сидр коробки из тайников и, завязав горловину, оторвал от рубашки жилистого солидный кусок. Теперь нужно было избавиться от всех следов своего пребывания в этом доме. Методично переходя из комнаты в комнату, он протирал все, чего касался. Спустившись на первый этаж, он проделал там те же манипуляции и, прихватив из кухни керосиновую лампу, вышел на крыльцо. Пройдя к кустам, он полил керосином камень, на котором сидел, и, отходя к калитке, заливал пахучей жидкостью все свои следы. Оказавшись на улице, парень размахнулся и швырнул лампу через забор. Потом, поправив лямку Сидора, зашагал к вокзалу. Добравшись до одинокого фонаря, Сашка достал из кармана часы и, откинув крышку, удивленно хмыкнул. «Это я лихо погулял. 4 часа утра. Блин, поспать бы не мешало, а то буду весь день с дурной башкой ходить». Добравшись до вокзала, парень свернул в примеченный ещё утром сквер и, устроившись на скамейке, сунул под голову Сидор. До рассвета было еще немного времени, так что отдохнуть он успеет. С этой мыслью Сашка и отключился.